Анна Стараюсь не показывать эмоций. Стою, будто во сне, слушая пролетающие одну за другой песни, и вздрагиваю, когда толпа оживает настолько, что становится трудно это игнорировать. Понимаю, чем это вызвано, только когда с высветившимся именем на экранах и первыми аккордами композиции на сцене появляется Джон. Он в белом костюме с вышитыми на нём золотыми инициалами JN, черной футболке, белых носках и модных черных туфлях. Как всегда, экстравагантный и загадочный, приветствует собравшихся сдержанным кивком и вознаграждает сияющей улыбкой, летящей в толпу как тысячи стрел, попадающих прямо в сердце и поражающих особо впечатлительных прямо на повал. Каждое его движение инстинктивно, спонтанно и внезапно. Он живет на сцене, просто улыбается, просто танцует и наконец просто поет. Но выглядит это как таинство, как священное магическое действо. Когда он выдыхает в микрофон первой строчки, меня пробирает до костей. Это сильнее, чем акапелла в тишине номера. Это намного глубже, чем оглушительно громкое пение в караоке. Это лавина звука, выдирающая души из тел, подхватывающая и швыряющая их высоко в небеса. Его голос завораживает, низкий, хриплый, пробирающий до мурашек своей глубиной и частотой. Он резонирует с чувствами и мыслями слушателей, пробирается в самое сердце. Медленная и чувственная композиция заставляет толпу замереть. Джон исполняет припев, и в толпе, кажется, нет ни одного человека, кто бы не снимал происходящее на телефон со слезами на глазах. Его харизма захватывает всю площадку, превращая собравшихся в живые сгустки энергии, светящиеся от эмоций и чувств. Он источник света подзарядка, а мы Маленькие лампочки, горящие ровно столько, сколько живительная музыка будет литься на наши головы. Меня переполняют эмоции. Это такая гордость от того, что мне довелось узнать этого талантливейшего человека, такое слепое обожание и глубочайшее уважение к его таланту, что оно напоминает мне пропасть, куда я несусь сейчас с огромной скоростью. Мне хорошо от осознания лишь того, что я счастливейшая из живущих, потому что слышала его пронзительное пение всего в полуметре от своего уха, в тишине ночного номера отеля. Слышала, наслаждалась и проникалась душой. На же нечайной дружбе это будто знак, который должен был сказать мне о чем то важном. Она как дар, которому позволено прикоснуться не каждому из смертных. Для чего? Может, для того, чтобы понять истинность и важность музыки, понять ее язык, услышать ее помощью собственные мысли, осознать, что значит музыка для того, кто в моем сердце разобраться, найдется ли в нем место и для меня, для нас?